30. -е. Матерь Агни-Йоги Корабль держит курс к намеченной цели при всякой погоде. В бурю и шсиль, ночью и днем, в туман или солнечный день и при всяком настроении капитана, какого бы оно ни было. Так же и ученик неуклонно и твердо идет по пути к цели далекой, несмотря ни на какие состояния своего сознания оболочек. Он твердо знает, что нет иного пути, это путь только вперед, И идет, не меняя ритма шага. Вот путь победителя. А все приходящие состояния духа — только лишь случайности пути, красивые ли унылые или скучные пейзажи, мелькающие по сторонам дороги. Не нужно отождествлять их с собою, ибо они приходящие миражи.